Глава 4. В зал я возвращался в приподнятом настроении. Всё вокруг обрело цвет и яркость. Музыка заиграла громче и стала сильнее раздражать. Слишком громко, слишком агрессивно. Вообще, в мире Альоны было много слишком. Слишком раздетая девушка Ляля, со слишком развязными манерами, слишком явно выражала радость от моего возвращения. Я сел за стол, собираясь обсудить заказ по слишком правдоподобным картинкам, но мой взгляд зацепился на большой прямоугольник на стене, в котором отплясывала девушка с розовой выхухолью, как тут называли высокую прическу, если верить Альоне. А Альоне не факт, что можно верить. Именно сейчас я отчётливо понимал, что верить человеку, которого перенесли в чужой мир, категорически не следует. «Это что?» Выдохнул я, показывая на девицу в пеньюаре, которая бесстыдно демонстрировала себя в присутствии нескольких мужчин со странными прическами. «Ой, да это сейчас везде крутят. Ты что, телевизор вообще не смотришь?» С упрёком заявила Ляля, будто это я, а не девица с розовыми полосьями, сделал что-то неприличное. «Нет, не смотрю», — честно ответил я. «И на YouTube не заходишь?» «Телевизор, YouTube, моя голова этого не выдержит». «А должен?» — уточнил я на всякий случай. «Кончай издеваться», — обиделась Ляля. «Так что я не понял. Должен? Нет?» «Больше не буду. Ты выбрала?» Я ткнул пальцем в книжку. «Да, мне шашлык, цезаря и чизкейк». «Шашлык, цезаря и чизкейк», — проговорил я вслух ещё три незнакомых слова, чтобы убедиться, что услышал их правильно. Чтобы не рисковать с выбором, заказал это в двойном объёме. Заодно посмотрю, как это едят, чтобы не опозориться. «Пить что будете? Чай, кофе, сок?» поинтересовался мужчина за стойкой. «Сок. Единственное, что мне было знакомо. И стакан воды, пожалуйста». Теперь, когда более насущные потребности были удовлетворены, жажда снова подняла голову. «Только в бутылке. 0,3 или 0,5?» Мужчина показал рукой на витрину из стекла, за которой стояли бутылочки с прозрачной жидкостью, и ценник под ними. «У них вода... вода продаётся? Что, в колодце просто нельзя набрать?» «Правда, за всё время прогулки по городу мне ни один колодец на глаза не попался, я посчитал. Одно фото со мной стоило четыре с небольшим бутылочки воды. Сколько же мне придётся стоять под солнцем, чтобы заработать на ещё одну ванну?» «Ноль пять». Я решил, что это побольше. «Вам из холодильника?» «Холодильник». Звучало привлекательно. Хотя я уже и так охладился. «Да». Мужчина назвал цену за всё. Вышло прилично, но вполне по силам. Я отдал бумажки и сдачу получил монетами. Удивительно, но здесь металл ценился дешевле бумаги. Повертел в руках холодную бутылку. Стекло, из которого она была сделана, было очень тонким и гибким. Но как открыть крышку, я так и не понял. В стакан можно перелить. Заморозил я физиономию в лучших традициях Лиденского двора и протянул бутылку у хозяину. Тот поморщился досадливо, но бутылку взял и крутанул с силой крышку. «На два разлить?» «Да, разумеется». Любая глупость, сказанная свысока, обычно воспринимается как причудо. Здесь, видимо, это правило тоже работало. Мужчина разлил воду по двум стаканчикам и протянул мне бумажку с буквами и цифрами, которая перед тем выползла с треском из щели непонятной штуки. «Ваш заказ номер 38. Будет примерно через 20 минут. Ожидайте». 20 минут мне ни о чём не говорила но я кивнул, взял в руки стаканчики из того же тонкого мягкого стекла и пошёл к столу. Один опрокинул в себя сразу. Вода как вода, холодная, как из колодца, но не такая вкусная, как наша бесплатная. Второй поставил перед лялей. Она помотала головой и набросилась на меня, будто всё время, пока меня не было, жаждала задать свой вопрос. — Ты чё, правда этот клип не видел? — А это клип? — уточнил я. «Не, ну а чё? Она молодец, бах его по голове. Я бы тоже так хотела своему бывшему. Прикинь, он с моей подружкой за моей спиной того-этого». «Ну, в принципе, у нас при дворе тоже того-этого за спиной у всех подряд. Это я могу понять. Тем более, что Ляля не производила впечатления девушки, которые будут хранить верность. Хотя бах по башке — это аргумент». «А ты где работаешь?» Решил я перевести тему, поглядывая одним глазом на прелести неизвестной незнакомки, меняющей волосы и наряды за мгновение. Вроде как безо всякой магии. Как бы. Я учусь. Чему? Педагогическому мастерству. Буду нести детям разумное, доброе, вечное. Скуксилась Ляля. Прямо в таком виде? Не сдержался я. Ой, ну вот не нужно нотации. Мне мамочки хватает. Молодость — лучшее время для экспериментов потом пойду в школу, дресс скучные коллеги, замужество, никакой романтики». Дверь со скрипом отворилась, и в кафе вошел грузный мужчина, весь красный, от жары. Пошатываясь, он доплелся до стойки. «Фу, пьянь!» — сморщилась Ляля. Из-за музыки разговора между хозяином кафе и посетителем слышно не было, но на столе показалась такая же бутылка воды из холодильника, что у меня. Гость, как и я, тоже не смог открыть её, но потому что у него тряслись руки. Хозяин пришёл на помощь и протянул открытую. Мужчина жадно выпил одну и попросил вторую. Сушняк замучил. Через губу прокомментировала его действия Ляля. -ля. От второй он отпил немного и стал хлопать себя по карманам. Причём за воду он уже расплатился. Пошатываясь, он дошёл до стола, осторожно опустился на стул, придерживаясь за спинку и стул, и допил остатки из бутылочки. Он сел неподалёку от нас, и было слышно, как тяжело с хрипом он дышит. Толстяк сидел, приложив руку к левой стороне груди. Я повернулся к ляле, чтобы продолжить разговор, но услышал стук. Обернулся. Мужчина лежал на столе, уткнувшись лбом в столешницу. «Мужчина!» — громко окликнул хозяин. «Мужчина, что вы себе позволяете?» Он вышел из-за стойки, подошёл к решившему вздремнуть посетителю и дёрнул за плечо. Тот захрипел, судорожно дёрнул руками, но глаза не открыл. «Твою мать!» Выругался хозяин, полез в карман рубахи и достал оттуда двойника Альониного будильника. Тыкнув в него несколько раз пальцем, он приложил штуку к уху, довольно долго продержал так, а потом заговорил. «Скорая? У нас тут мужчина без сознания, лет 50 плюс-минус. Откуда я знаю?» Зашёл в кафе, выпил воды, грохнулся лбом в стол. Хрипит, дёргается. «Пульс?» Он прижал пальцы к шее посетителя, нащупывая. «Фиг знает, частый вроде. Да кто его поймёт? У нас кондиционер работает, но...» Он приложил ладонь к лбу больного. «Вроде горячий. Кафе «Холодок» в Центральном парке, недалеко от фонтана. «Вот я тут всё брошу и пойду встречать. Вы ещё полчаса ехать будете. Подъезжать всё лучше с мира, да? Подскажут посетители. А с этим мне что делать? Понятно. Тогда отключать? Блин!» Он убрал штуку в карман. Посетители засуетились и загалдели, переговариваясь. «Эй, парень!» — обратился хозяин ко мне. «Помоги уложить его на пол, пожалуйста». «Азад!» Заорал он, перекрикивая музыку. «Тащи сюда пару чистых полотенец!» Возиться с потным мужланом не было никакого желания. Хозяин со своим слугой вполне мог бы справиться. Но не буду же я демонстрировать плохие манеры рядом с дамой, даже если она демонстрирует плохие манеры. Я подхватил толстяка за подмышки, хозяин за колени, уложили. «Не холодно ему будет?» — спросил я. «Сейчас будет не холодно!» — недовольно ответил владелица и пошёл открывать двери настежь. Подбежал чернявый азат, худенький паренёк. Да, от него было бы мало толку, он бы толстяка не поднял. Белое полотенце, которое принёс слуга, хозяин уложил под голову лежащему на полу. Он вернулся за стойку и указал куда-то в сторону белым бруском. Сразу стало менее шумно, и холодок исчез. «Сколько же здесь магов, и почему ко мне сила не возвращается?» Посетители один за другим стали покидать едальню, обходя по широкой дуге толстяка, лежащего на полу. Из двери потянуло жарой. «Пойдём», — потянула меня за руку Ляля. «Зачем? Здесь же человек умирает. Нам ещё заказ не принесли», — возразил я. «Как ты можешь сейчас думать о еде? Какой ты бессердечный», — возмутилась она. «Причём здесь сердечный или нет? Если бы я терял аппетит всякий раз, когда рядом со мной умирал человек, я бы сам от голода умер. Так ты не актёр?» Глаза Ляли налились злостью и обидой. «Ну, а если так?» — выдохнул я. Честно говоря, у меня заканчивалось терпение. «Ты... ты обманщик?» Показала она на меня пальцем, развернулась и, всхлипывая, выбежала на улицу. И пусть бежит. Ничего полезного от неё не узнал и не был уверен, что вообще смогу узнать. Вскоре зал опустел. Азат скрылся в подсобном помещении, остались лежащий толстяк, стоящий хозяин и сидящий я. «Есть будешь?» — уточнил кофейник. Или как тут называют владельца кафе? Я кивнул. «Силён мужик!» одобрительно кивнул тот. «Азат, давай быстрее, 38-й». Чернявый парень довольно скоро поставил на стойку разнос с тарелками и кувшин с жёлтой мутной жидкостью, предварительно определённой мною как сок. Исходя из того, что слуга пошёл убирать со столов, я понял, что сервировать мне не будут. «Забирайте», — подтвердил мои предположения хозяин. «Мне же обещали харчевню, я её и получил». Еда, вопреки ожиданиям, оказалась вполне достойной. Мясо достаточно прожаренным, пряным и сочным. Салат тоже неплох. Я как раз осознал, что на сладкое уже сил не хватит, как снаружи донеслись истошные звуки. Даже не могу дать им название. Чем-то вой волков из заколдованного леса напоминала. «Наконец-то!» кофейник или кофейщик, вышел из-за стойки, направился наружу и вскоре вернулся с двумя женщинами в синих рубахах без застёжек и синих штанах с белой полосой. Одна из них несла большую красную сумку с белым крестом, вторую помоложе, я узнал. Это была миловидная девушка, которая пялилась на меня утром в окно. Но теперь я был прилично одет и ободряюще ей улыбнулся. Встретившись со мной взглядом, она на мгновение остановилась, но тут же переключилась на толстяка. «Давно он так?» — стала задавать она вопросы. Поднесла к носу у мужчины что-то белое, и он захрипел. Я не понимал, что она делала дальше. О чём-то разговаривала с кофейщиком, с толстяком, осматривала его, перетягивала руку разными приспособлениями, прикладывала круглую штуку с толстой верёвкой, потом достала какую-то белую палочку с острым кончиком и воткнула мужчине в сгиб локтя. Надо сказать, умирающий выглядел всё лучше и лучше. ляля -ля явно поспешила с выводами. Девушка взялась двигать стул, но ногой зацепила другой, который с грохотом рухнул на пол. «Помогите сдвинуть!» Коротко бросила мне она, будто имела право указывать. Хотя да, ей с такой грацией без помощи никак. Хозяин и паренёк принялись двигать мебель, освобождая дополнительное пространство рядом с толстяком, и я присоединился. Вторая женщина в синем ненадолго вышла из помещения и вернулась с кроватью, только очень узкой, с ходой периной, высокими тоненькими ножками и на колёсиках. На мой взгляд, толстяка она бы просто не выдержала. Но лекарки взялись за неё с двух концов, и ножки внезапно спрятались у самой земли. Магия какая-то. «Теперь его нужно переложить», — распорядилась девушка. «А вы здесь самый сильный». Безошибочно выделила она меня. «Возьмёте под плечи и поясницу. Я буду поддерживать голову. Вы», — она обратилась к кофейщику, «возьмёте под таз и ноги. Раз, два, взяли. Женя, двигай». Вторая женщина подтолкнула под толстяка носилки. Я думал, что его так и будут толкать, но общими усилиями кровать с толстяком подняли. Ножки, как по волшебству, снова вытянулись и остались стоять, будто мужчина ничего не весил. Я проводил лекарь на улицу, где их ждала довольно крупная белая машина с надписью «Скорая медицинская помощь» и «Усатый мужичок в похожей одежде». При въезде в машину кровать снова сложила ножки и стала низкой. «Фух!» Выдохнула утренняя лекарша и отёрла пот со лба, а потом неожиданно сердечно сказала. «Вы очень помогли. Редко люди оказываются такими небезразличными. Спасибо». Смысла слов я не понимал, но подсознание подсказывало, что это такая ритуальная форма благодарности. Оказывается, можно было отказаться. но что уж теперь?» Я кивнул. Толстяк мне был глубоко безразличен, но благодарность я заслужил, что говорить. «И как же вы тогда обходитесь?» поинтересовался я. «Сами?» «Как-то так», — пожала она плечами, превращаясь из командирши в обычную слабую девушку. «Слушайте», — вспомнил я, — «я тут пирожное заказал, но уже сыт. Хотите?» В конце концов, она делала доброе дело и вела себя прилично, в отличие от многих встреченных сегодня. «А что командовала, так по делу». «Благодарю вас, не нужно», — засмущалась она. «Да они свежие», — подтвердил хозяин. «Хотите, я вам в контейнер переложу?» «Ну, если и в контейнере...» Когда машина, куда закатили лежанку, уехала, мигая огоньками, кофейщик пожал мне руку. «Спасибо, брат», — сказал он, — «заходи, если что, скидку дам». В прошлой жизни я бы оскорбился на такое понебратство, но здесь всё было по-другому. Я махнул ему рукой и пошёл от холодка.